Господи, что с ней сделали эти 11 лет! И девочка на руках, больная девочка. Но Лена не описала ему, могла бы найти, но не стала искать. Запретила себе. Вот такой оказалась эта Леночка Чуклинова. Это почти старуха, пересекшая сейчас на экране монастырскую площадь. А рядом с ней, подпрыгивая, Улыбаясь, будто двигалась его дочь, их дочь. Он предал эту женщину, эту девочку. Вот это слово нашлось, предал. Он был предателем. А он-то думал, что приблизился к Богу, возводя угодные ему стены и купола. Заснули гражданин. Подошла к нему администраторша, валкая старуха, дозором обходившая покинутый зрителями зал. Пора бы и проснуться. Пора бы. Он поднялся, Побрел к выходу шатко, Как-то вдруг по Вам, может, не по себе? Насторожила старуха. Не по себе. Врача может вызвать. Не поможет врач. Он вышел в хмурый день. вдалеке золото тускло, Плыли в хмуром небе кремлевские купола. Обычно, завидев купола, Он крестился, кратко молясь, не скрывал, что верит в Бога. Он и делом был занят богоугодным, так он полагал, уверовал в это. Сейчас перекреститься он не посмел. Куда податься? Как от мыслей? Нет, от этих кадриков, от ленты, отмахнуться, зажмуриться? На ту говорим ему, предполагаемую, поехать, Чтобы выкрикнуть там что-то. Бой эту нагрянувшую выкрикнуть, Ну выкрикнет, кто поймет. Он правду не скажет, скроет правду-то. Не поймут его кричащего, но накричит, Обругает фини, а правду утаит. Бой, бой стонало в нем. Да что ли податься? И там говорильня, надо думать, уже началась. Жена кофе варит, друзья, кто никто дозабрел, толкают свои исключительно умные монологи. Гул стоит, ничего не понять. Ибо всяк слушает самого себя, самоутверждаясь, чего-то добиваясь, может, от собственной у каждого своя боли отбиваясь. А если кто приволок бутылку, а то и две, То уже воспаление там началось, на его кухне боговосхваление началось, а по сути богохульство, ибо запрет есть для пьяного напоминание имени Божьего. Но понимают пьяные, понимают чаще всего, либо о бабах, либо о мотыльках нынешних от политики, уж лучше про них, либо вот о Боге, прости нас, Господи. Он поехал домой, решил запреться у себя, отгородиться от болтовни, уткнувшись в какой-нибудь чертежик, неуспешная работа. Но какая там работа! Боль, боль бушевала в нем, и стыд, и жалость. Девочка эта, хромоножка эта, его дочь, господи, прости, прости. Запомнилось, как ехал. Обычно путь через Москву, где бы не очутился, Всегда был привычен, а потому не запоминаем. Москвич урожденный, он знал свой город Даже не памятью глаз, а вымиренностью, что ли, шагов, Но сердцевину города. Новая Москва, и ему было плохо ведано, Да разве то была Москва? Но здесь, через мост на Кремль, Идя к Пашкову дому, Он мог пройти, как по своей квартире бы шел, разве что не зажмурившись. По памяти, а потому не запоминая ничего, так бы шел до фильма. Сейчас шел иначе, приглядывался, озирался, наново запоминал. Когда душа болит, зорче зрение, истончается слух, запахи прилипают, сам себе удивляешься и к себе недобр. «Душа болит!» Но люди вели, подвели к выходу в метро под библиотекой имени Ленина, принялись отсчитывать ступени в недра под этим прекрасным домом, возникшим некогда на Ваганьковском холме, но не как червяками, метротуннелями. И здесь тоже шел тор газетами с рук, сладков. Бойкие мальчишки выкрикивали, самое-самое из своих листков завлекая. Прислушался, Выкрикивалось сплетня, и здесь сладко вшел ногой товар. Пригляделся, да, вон главная брошюра сезона, где девица на обложке сидит верхом на поверженном своем партнере, а рядом, славянской вязью, потекшими от жирной краски буквами, Возвещался день, и возвещалась Русь, навязчивая в глаза твердый знак коммерческой газеты, некогда писавшийся с твердым знаком. Волны из той поры, из стародавней, откуда, любезные, из времен Третьякова, Морозова, щутина Где вам? И нищенко увиделась согденная старуха в громадных для нее мужских башмаках. С ней девочка была лет десяти, сидела на корточках, ножки у нее были тоненькие, коленки колючие, личико сонная, замызганная. Совпало? Да, совпало. Боль, боль кулаком била в сердце. Такую боль в себе он не знал. Через сколько неудач прошел, Когда отказывали вдруг, хотя и обещали, Когда обида жгла. Но то была обида на других, не на себя. А сейчас он себя спрашивал. Можно было и отмахнуться. Он даже и рукой резко повел, будто отмахнулся. Вышло, что от нищенки с девочкой отмахнулся. Остановился, замер от стыда, пошел назад. Рывком достал бумажник из заднего кармана джинсов. Пижолский небрежно туда засунутый. Извлек из бумажника самую большую из бумажек этих, похожих на обойный лоскут, протянул женщине, низко поклонившись. Она не удивилась, взяла сотню, глянула на него такими глазами, муть в которых, а за мутью зоркость, Ну и еще что-то, еще что-то. перемука — сказала, пошевелив серыми губами. Бога вспомнил сынок. Она перекрестила его. Он пошел от нищенки, быстро зашагал. Нет, не полегчало. Нет, не откупился. Он все же оглянулся на девочку. Она-то заметила его сотню. Девочка, приподняв замызганное личика, смотрела ему вслед. и глаза встретились. Показалось, стоит. Он не на мраморе тут, а на булыжниках монастырского двора, там, в ключевом, и дочь хромоножка синеглаза и чуждо глаза смотрит на него чуждо глаза. И вот он дома. Сперва запах пахло жирной кофейной Гарью. Сбежал кофелек, мы уследили, увлекшись разговором. Потом звук Кухня была заполнена голосами, как этой кофейной вонью, но голоса были разными, хоть и сплетались, звучали разно. Услышался громче других скверный голос. Скверный запах и скверный голос всегда лидируют. Мегло, что ли, выталкивает их вперед, породняет. Жирный и подгорелый кофейный гущей вонял этот голос, озвучивал вонь. Он вошел в кухню, приветственным встреченным криком «Как же хозяин явился?». У него было свое амплуа в этом сообществе друзей, приятелей и знакомых. Он слыл и был щедрым хозяином. В пору водочных затруднений он всегда имел некую заначку, уже привык он ее иметь, и всегда выставлял на стол некую емкость, водку ли, коньяк ли, самогон ли почему-то нареченные в их среде рукописью. Виски или там джины с недавних пор не принято выставлять. А были подвергнуты эти напитки за явную обдираловку в цене. Не то чтобы кто-то из его друзей или сам он смог бы иной раз с гонорара щедро оселить бутылку королевы Анны, а просто это был их протест, их фэ обезумевшему в обдирании людей премьеру, яростному доллародобытчику, чтобы затем эти зелененькие где-то и у кого-то растеклись между пальцами и исчезли бесследно. Ти еще фокусники? Нет. Фигушки вам, господа прожектеры, себе в карман. Мы не с вами, мы с народом. Уже и песенка гуляла по Москве, эх, стаканчики, эх, граненые, эх, правительство обестолонное. Итак, его приветствовал хор лица боевого пола, которым жена выдала всего лишь кофе, и даже покурить тут было нельзя, ибо курить стало не модно. В Штатах, к примеру, в светском обществе уже не курят, и деловые люди тоже там не курят. Сигарета в зубах там стало не неудачника, а мы ведь не неудачники не так ли? даже не поздоровавшись кивнул в сторону старога, он повернулся, быстро прошагал в свой кабинет, быстро достал из высокого ящика, где у него были подрамники, две бутылки водки, и быстро же вернулся, выставив эти бутылки на стол, подтвердив тем самым, свое амплуа щедрого хозяина он знал что его сейчас начнут нахваливать шутя и даже не звя но хваля горло подступило, как тошнота поступает он знал тут про все наперед знал что первым словом он молвит остроумное нечто его приятель закадычный с ненавистным вкрадчивым голосом приятель, «Предатель?» — под те одного звука слова. Так и случилось. «Приятель, предатель». Динка Рудаков. Вкратчиво произнес, негромко зная, что его будут слушать, что его слово станет запевкой всем прочим упражнением афористического остроумия. «Валя, каким же ты сейчас русским себя явил?» Вкратчиво прозвучало и совсем тихо, раздумчиво, «Вошел, гневливый, в свои были погруженный, а думать тебе есть о чем. Вошел, глянул презрительно, но простил, вынес водочки. Сильный духом понял нас, духом слабых, и простил. Русский человек умеет прощать слабодушных и сирых, умеет понять». Увлекся обладатель вкрадчивого негромкого голоса лица Голосу подстать кругловатое лицо с бороденкой к линишкам, из рисунков, будто выглянувшие, сопровождавших тексты великих сочинителей прошлого века. Века меняются, да все те же. Господь слепил их раз и навсегда. Господь слепил, а время проштамповало, а Достоевский с Толстым, а потом Буллин с Булгаковым взяли и описали а мистеров с Кустодиевым, да еще с Серовым, взяли да нарисовали. Дмитрий Рудаков меж тем продолжал, повелительным кивком распорядившись, чтобы бутылки открыли, и чтобы содержимое из первой начало бы уже избиваться в появившиеся вдруг стаканчики. Голос вкратчивый, стаканчики произвели тихонечко, уважительно, Волка изливалась слышно в тишине. Хозяином тут был не он, хозяин этой квартиры и дометель этих двух бутылок, а этот вкрачевый с бороденкой из прошлого века. Вдруг открылось главное. Тут все, и мужчины, и женщины, да сам он, и на себя будто в зеркало взглянул, были одеты, причесаны, Лицами приноровились под прошлое, под те времена, под какие, собственно, под те самые, когда что, собственно, русский интеллигент был породнен с народом не только душой, но и обликом. А так ли? А неряженое мы тут? Подташнивало его, и водкой скверно завоняла, и этот голос вкрадчивый принадлежавший отчетливо неприятному человеку из показала старинной пьесы, где зло обязательно будет наказано, а добродетель непременно восторжествует.